Глава 26. Спускаться с горы оказалось в сто раз хуже, чем карабкаться наверх. И дело было совсем не в усталости, нет. Мы уже знали тропинку и шли довольно быстро. Хуже всего было молчание. Оно просто висело между мной и Максом, густое и липкое, как туман на этой планете. Он шел впереди, широко шагая, и делал вид, что все в полном порядке. Такой же уверенный, Такой же собранный, будто пару часов назад он не угрожал мне, не раскрыл свою истинную уродливую сущность и не растоптал все то хрупкое доверие, что начало между нами появляться. А я плелась сзади, как побитая собака, и старалась не поднимать головы. В мыслях была звенящая пустота. Я не могла анализировать, не могла ничего планировать. Я могла только чувствовать. И чувствовала я себя его сообщницей. Грязный, испуганный и до тошноты отвратительный самой себе. Когда мы, наконец, спустились к подножию, где оставили наш шаттл, нас уже ждали. Те самые аборигены, которых мы встретили на вершине, стояли большим полукругом, преграждая нам путь. Их копья были воткнуты в землю рядом с ними. Я где-то читала, что это знак мирных намерений. Они молча смотрели на нас, И в их взглядах было столько наивной, искренней надежды, что у меня сердце сжалось в ледяной комок. Они ждали своих спасителей, звездных целителей, которые пришли и излечили их в святыню. И Макс, даже не моргнув, шагнул им навстречу, чтобы доиграть свою роль до конца. Он подошел прямо к старому вождю. Тот выглядел еще более изможденным и уставшим, чем при нашей первой встрече. На лице Макса отразилась вселенская скорбь и благородная усталость героя, только что вернувшегося с поля боя. «Мы справились, старишина». Его голос звучал так глубоко и проникновенно, что на какую-то долю секунды я сама почти ему поверила. Я стояла чуть позади него и просто не верила своим ушам. «Какой, к черту, он солдат! Он же прирожденный, гениальный актер!» Ему нужно было поступать в театральную академию, а не во флот. Путь был очень трудным. Болезнь, что поразила ваш камень, оказалась сильнее коварнее, чем мы предполагали, но мы смогли ее одолеть. С этими словами он протянул безжизненный кристалл вождю. «Вот, возьмите. Он еще очень слаб, но он исцелен. Положите его обратно, к остальным камням, и его сила со временем вернется». А мы у себя на корабле не прекратим работу. Мы изучим эту болезнь досконально и найдем способ, чтобы она больше никогда не смогла навредить вашей земле. Очень скоро вы почувствуете, как духи вашей планеты снова вздохнут свободно». Старый вождь с таким благоговением принял камень в свои большие мозолистые ладони, будто это было величайшее сокровище во всей галактике. Он осторожно, почти нежно поднес его к своему лицу, и я увидела, как в его глубоко посаженных, усталых глазах блеснули слезы. Это были слезы чистой, незамутненной благодарности и огромного облегчения. Он что-то прошептал на своем гортанном языке, а затем медленно, очень низко поклонился Максу до самой земли. И тут же, как по команде, за ним на колени опустились все остальные воины. Они провожали нас, как настоящих богов, что спустились к ним с небес. Они начали петь свои ритуальные песни, и в их голосах больше не было ни капли угрозы или враждебности, только чистое детское почитание и восторг. Мы вернулись на неукротимый. Всю дорогу в шаттле я упрямо молчала и отвернулась к иллюминатору. Я смотрела на то, как зеленая дикая планета становится все меньше и меньше, превращаясь в мутный шарик, и чувствовала, как горло подкатывает тушнота. И это была не турбулентность, меня тошнило от самой себя. Я снова и снова прокручивала в голове сцену у подножия горы, как мы обманули этих доверчивых, почти первобытных существ. Мы не исцелили их, мы просто украли у них больной зуб, пообещав, что вылечим всю челюсть. А на самом деле мы собирались использовать этот зуб, чтобы шантажировать того, кто и был причиной их боли. Я была частью этого отвратительного, чудовищного обмана. И мое молчание, мое пассивное согласие делало меня точно такой же лгуньей, как и он. Я смотрела на широкую спину Макса, который уверенно шагал впереди по коридору корабля, и с ужасом понимала, что тот парень, который так здорово шутил, приносил мне кофе по утрам и неловко краснел, просто исчез. А может, его и не было никогда. Может, это все была лишь маска, которую он носил, а вместо него всегда был вот этот холодный, расчетливый, безжалостный игрок, для которого все люди вокруг просто пешки в его большой, непонятной и очень страшной игре. И, я, кажется, только что стала одной из этих пешек, самой важной на данный момент и самой бесправной. На борту неукротимого Макс чувствовал себя просто великолепно. Он шел по коридорам корабля широким, уверенным шагом, и ему казалось, что все расступаются перед ним. Каждый его шаг гулко отдавался в груди, словно барабанная дробь в честь победителя. Наконец-то все снова было под его контролем. Он дергал за ниточки, и все вокруг, сами того не зная, исполняли его волю. Все шло именно так, как он задумал. Он почти вбежал на капитанский мостик. Его появление заставило даже самых опытных и суровых офицеров выпрямиться и посмотреть на него с уважением. От его былой усталости не осталось и следа. Сейчас он излучал чистую энергию триумфатора, который знает, что добился своего. «Капитан?» Его голос прозвучал твердо и громко, так что ни у кого не возникло бы и мысли возразить. «Мы получили то, зачем пришли. Я считаю, нужно немедленно лететь на Люминус, нельзя терять ни минуты». «Лорд Кайлан ждет свой кристалл, а такие важные союзники не должны ждать?» Капитан Валериус внимательно посмотрел на него, оценивая. В его взгляде читалось одобрение. Он видел перед собой не просто лейтенанта, а настоящего офицера, который только что в одиночку провернул почти безнадежное дело и принес им победу. Таким людям доверяют без лишних вопросов. «Выполняйте, лейтенант», — коротко приказал он. Приказ был отдан. Огромный имперский крейсер начал медленно менять курс, нацеливаясь на новую систему, а Макс, сделав свое дело, покинул мостик. Ему не терпелось остаться одному, чтобы в полной мере насладиться своим успехом. Заперев дверь своей каюты, он наконец-то позволил себе улыбнуться. Это была не просто улыбка, а настоящий хищный оскал победителя. Он достал из рюкзака защитный контейнер и очень осторожно, словно это величайшее сокровище в галактике, выложил на стол два предмета. Первый – тусклый, некрасивый кристалл, который выглядел больным и бесполезным. Второй – крошечное, очень изящное устройство, созданное гениями-аллюминианами. Его трофеи – его ключи к власти. Он чувствовал себя гениальным кукловодом. Эти наивные дикари в Грейвмайере, как же легко было их обмануть. Он просто скормил им простенькую сказку о том, что их духи земли заболели, и они тут же поверили ему. Они не просто поверили, они смотрели на него, как на спасителя, провожали его, как бога, которому нужно молиться. Он сыграл на их страхах и суевериях, а они сами, своими же руками, отдали ему все, что было нужно. Эти высокомерные люминяне самовлюбленные павлины, которые были уверены в своем уме и превосходстве над всеми остальными. Они думали, что просто используют Империю и ее флот, чтобы решить свои проблемы с дикарями. Какая ирония. В итоге они сами оказались в его ловушке. Теперь у него был не просто кристалл, который они так ждали. У него был компромат. Улика, которая доказывала, что они готовы были использовать бракованный материал. Один его намек и безупречная репутация всего их Великого Дома будет уничтожена. Ну и, конечно, Кайден Вольф. Этот грязный пират, который взомнил себя королем преступного мира. Макс с огромным удовольствием представил, как Вольф сейчас сидит на своей вонючей космической станции, ждет новостей, нервничает и злится. Пират думал, что держит имперского лейтенанта на коротком поводке, а на самом деле он был всего лишь глупой пешкой которую Макс двигал по своей доске, как ему вздумается. Все складывалось просто идеально, даже лучше, чем он мог себе представить. Он чувствовал, как по его телу разливается горячее, пьянящее чувство абсолютной власти и превосходства. И только одна единственная мысль немного портила эту прекрасную картину. Аска. Он снова вспомнил ее лицо там, на вершине горы. Вспомнил ее огромные честные глаза, в которых он увидел настоящий ужас и горькое разочарование. Ее слова до сих пор звучали у него в ушах. Она была проблемой, очень опасной и совершенно непредсказуемой проблемой. Все ее глупые моральные принципы, ее наивная вера в добро и справедливость — все это могло разрушить его идеальный план. Макс нахмурился, пытаясь отогнать ее образ. С ней он разберется, но позже. Когда все будет кончено — Он обязательно найдет способ заставить ее замолчать или, что еще лучше, снова убедит ее в своей правоте. Да, она умная, но она влюблена в него. А любовь делает людей слабыми и уязвимыми. Он точно с ней справится. А сейчас? Время праздновать победу. Он подошел к иллюминатору и посмотрел на далекие звезды. Они больше не казались ему холодными и чужими. Теперь он видел в них свое будущее свою собственную империю, которую он построит на руинах чужих планов. И ради этой великой цели он был готов пойти абсолютно на все. Когда наш флагман неукротимый снова выскочил из гиперпространства, внизу, как и в прошлый раз, сияла планета Люминус. Она была похожа на огромный драгоценный камень, брошенный на черный бархат космоса. Но в этот раз никто на Капитанском мостике не любовался ее красотой. Все были слишком напряжены. Мы вернулись, и мы выполнили свою часть сделки. Мы были победителями. Макс, как и положено по уставу, отправил стандартный дипломатический запрос на посадку. Обычно ответ от союзной планеты приходит в течение нескольких минут. Мы ждали. Прошел час. Тишина на мостике стала почти физически ощутимой. Потом прошел второй час. Мы просто висели на орбите, как забытая посылка. Это было уже не просто невежливо. Это было наглое, демонстративное нарушение всех протоколов. они не просто задерживали нас, они открыто показывали свое пренебрежение. Заставляли нас ждать, словно мы были какими-то мелкими торговцами, которые приехали просить аудиенции у всемогущего короля. Я стояла чуть поодаль и видела, как Макс, не отрываясь, смотревший на главный экран, сжимает кулаки так, что костяшки побелели. Вся его радость от успешной миссии испарилась без следа. На ее место пришел холодный, с трудом сдерживаемый гнев. Он ненавидел, когда что-то шло не по его плану. А это было не просто отклонение. Это был плевок в лицо всей Империи. Наконец, когда прошел уже третий час нашего унизительного ожидания, пришел ответ. Короткий, сухой, будто выплюнутый. Посадка разрешена. Платформа 7. Наш шаттл приземлился на ту же самую перламутровую площадку, где нас в прошлый раз встречали с распростертыми объятиями. Но сегодня нас не встречал никто. Никакой сияющей делегации, никакого лорда Каэллана с его фальшивой улыбкой. Только двое стражников в серебристой броне с такими бесстрастными лицами, будто они были роботами. Они даже не заговорили с нами, просто молча указали подбородками, куда идти. Мы снова шли по коридорам дворца. В прошлый раз он казался мне волшебным, живым. Теперь же он выглядел совсем иначе. Да, он был все так же прекрасен, но его красота стала холодной, пустой, как в музее, где все трогать запрещено. Мне даже показалось, что светящиеся узоры на стенах стали тусклее, а парящие в воздухе огоньки, которые раньше весело кружили вокруг, теперь старались держаться от нас подальше. Нас привели не в тот огромный тронный зал, где мы видели Октайдер. Вместо этого нас завели в маленькую, почти пустую комнатку сбоку от главного холла. Здесь не было ни произведений искусства, ни мягких диванов, только несколько жестких, неудобных скамеек вдоль голых стен. Я сразу поняла, что это приемная для самых мелких просителей, для тех, кто не достоин даже минуты внимания самого лорда. Оскорбление было настолько очевидным, что его, казалось, можно было потрогать руками. Мы ждали еще минут двадцать. Капитан Валериус стоял, скрестив руки на груди. Его лицо было похоже на гранитную скалу. Макс нервно мерил шагами тесную комнату, и я видела, как в его глазах разгорается по-настоящему опасный огонек. Я же просто села на скамью и попыталась унять легкую дрожь в коленях. Сердце колотилось, я чувствовала, что сейчас что-то произойдет. Дверь бесшумно открылась, и вошел он, лорд Каэлан. Он очень изменился. Куда-то пропала вся его показная вежливость и ленивая грация. Теперь он двигался резко, а на его красивом лице застыла маска такого холодного высокомерия, что мне стало не по себе. Но самым главным изменением были его знаменитые веснушки. В прошлый раз они мягко мерцали, как сапфир, выдавая его эмоции. Сейчас они были тусклыми, почти серыми и абсолютно неподвижными. Это было лицо, которое не выражало ничего кроме ледяного презрения. Он даже не поздоровался, просто остановился посреди комнаты и окинул нас долгим уничижительным взглядом. Так смотрят на неприятных насекомых, которые случайно заползли в твой идеально чистый дом. Тишина просто звенела в ушах. Он ждал, что мы начнем говорить первыми, Начнем оправдываться или просить, но Макс не собирался этого делать. Он сделал шаг вперед и остановился прямо напротив лорда. Я затаила дыхание. Два хищника сошлись в безмолвном поединке, и я видела, как они решают, кто из них нанесет первый удар.